Глава третья. Решение проблем с открытыми глазами. У каждого есть проблемы. Проблемы вечно вторгаются в нашу жизнь и создают препятствия. Порой они выглядят незначительными и быстро исчезают. А бывает и так, что мы никак не можем справиться с ними и приходится переосмысливать всю свою жизнь. Независимо от важности и масштаба, так или иначе, мы постоянно решаем проблемы. Нам многого удается достичь, и происходит это благодаря тому, что мы не прячемся от сложностей. Со временем мы находим решение, иногда с помощью грубой силы, иногда после огромного количества попыток, а порой просто благодаря удаче. Вероятно, для любой задачи существует наилучшее решение. Известно много способов поджарить рыбу, но порой она получается вкусной, а бывает так, что ее с трудом можно назвать съедобной. Жизненный опыт подтверждает, что существуют эффективные, проверенные и надежные методы решения проблем, и вам будет очень полезно о них узнать. В этой главе будут представлены ментальные модели, помогающие решить любые проблемы. Они подскажут детально, как сфокусироваться на них, а также разобраться в хаосе, созданном их появлением. Для того, чтобы эффективно справляться с проблемами, необходимо быть в достаточной степени изобретательным, то есть искать новые методы их решения. Одни и те же приемы не всегда могут сработать, а ментальные модели хорошо подходят для решения проблемных ситуаций, потому что с их помощью понимаешь, как прийти к правильному выбору. Они предлагают быть методичными и действовать системно, что для многих из нас либо является слишком утомительным, либо мы на это не способны. Предположим, что перед вами огромный пазл, но все фрагменты одного цвета. В конце концов, вы, возможно, справитесь и соберете его правильно, но это достанется вам ценой больших усилий, потому что изначально вы не имели плана последовательных действий. Многие начинают собирать картинки-пазлы с границ, с неба или других различимых указателей. Эти ментальные модели похожи на шаблоны или алгоритмы действий, направленные на получение правильной картинки. Безусловно, большинство проблем можно решить настойчиво пробивая головой стену, но можно пойти и другим путем. В первую очередь мы должны обратить внимание на тот существенный факт, что наш кругозор весьма ограничен. Мы 24 часа в сутки проводим, так сказать, в собственной голове. Изредка мы вырываемся оттуда, чтобы почерпнуть свежей информацией. Но если говорить в целом, почти всегда слышим лишь собственное мнение. Похоже на то, что и общаться мы предпочитаем с теми, кто наше мнение разделяет. Таким образом, мы закрываемся в своем непроницаемом мирке. Все это приводит к убеждению, что наше мнение является правильным, точным и важным. Сейчас у вас в голове, вероятно, даже начал возникать некий план. Конечно, важно быть уверенным в себе и доверять собственному внутреннему голосу. Но это не единственный способ восприятия и интерпретации действительности, а порой и ошибочный. Несколько первых ментальных моделей помогут вам выйти за пределы собственной головы и с нового ракурса взглянуть на ситуацию и саму проблему. Возможно, тогда вы поймете, что все это время решение было прямо перед вами, но ваш угол зрения не позволял увидеть его или хотя бы предположить его наличие там. Помимо помощи в решении проблем, хорошая ментальная модель Полезно также и тем, что вызывает у вас желание понять других людей, поставить себя на их место, проявить сочувствие и эмпатию. Когда вы ставите себя на место других, то начинаете разбираться в том, как они к этой ситуации пришли, почему она их устраивает и по каким причинам все сложилось именно таким образом. Большинство людей совершают поступки, не имея злых умыслов, не из желания доставить вам неприятности, Верно и то, что всякий человек считает себя главным положительным героем жизненной пьесы вообще и каждой ситуации в частности. Вы не исключение. Поэтому весьма познавательно и полезно было бы иногда поставить себя на место второстепенного, возможно, даже негативного персонажа. Это является еще одним новым и полезным для нас навыком. Итак, очень полезно изучать другие точки зрения которые совсем не обязательно должны совпадать с нашими собственными. Вне зависимости от нашей уверенности в собственной правоте или знаниях не существует реального способа достоверно подтвердить, что наша точка зрения является единственно правильной. Даже самые уважительные и авторитетные мировые лидеры имеют штат советников, являющихся рупором для их идей. Они понимают, что со всем своим опытом и знаниями имеют лишь фрагментарное представление о ситуации в целом. Без понимания позиции других сторон они способны увидеть лишь часть проблемы, если вообще способны что-то увидеть. А когда дело касается не глобальных, а наших личных земных проблем, умение слушать других также исключительно важно в особенности, когда речь идет о мнениях, отличающихся от нашего собственного, пусть это и неприятно для нас. Ментальные модели, с которыми вы познакомитесь в этом разделе аудиокниги, помогут развить восприимчивость к позиции и мнению других людей, а это необходимо для принятия эффективных решений и преодоления проблем.